Глава 3. Властители и судья. Год 1807. Январь 13. Учрежден Комитет охранения общественной безопасности. Среди членов сенатор Макаров, бывший в тайной экспедиции преемником знаменитого палача Семена Шишковского. Год 1808. Январь 13. Аракчеев назначен военным министром. Введена новая форма... Введена новая форма, скроенная по французскому образцу. На плечах офицеров появились сипалеты. В обществе шутят. Наполеон сидит на плечах у русских офицеров. Февраль 8. -е. Начало финской кампании. Март 20. -е. Манифестом. Финляндия навсегда присоединена к России. Книга Модеста Корфа о графе Спиранском, вышедшая в 1861 году в Санкт-Петербурге, открывается тремя портретами героя. Первый – гравюра, воспроизводящая работу живописца Иванова. Относится к 1806 году и представляет нам нежного юношу с орденом на груди и с книгой в руках. Второй – литография, сделанная по уменьшенной копии с коленного портрета, исполненного славным художником Ду в 1822 году или в 1823. В глаза нам смотрит умудренный государственный деятель, строгий, но вполне справедливый. Третий портрет выполнен акварели Реймерса, год 1838. Всевластный вельможа, пребывающий на вершине карьеры. Простоватая прическа а мужик не должна вводить в заблуждение. Это не знак простоты, а свидетельство принадлежности к вельможному клану, своего рода парикмахерский указатель. Такую же прическу носил выдающийся политик предыдущего поколения адмирал Николай Семенович Мордвинов, человек безупречной репутации, стоек мудрец, Его моральным наследником и хотел предстать портретируемый Спиранский. Если проглядывать портреты, быстро листая страницы, возникает иллюзия движущейся картинки на тему карьера. Начало, середина, конец. Между тем, чисто юноша 1806 года куда ближе к пику своей головокружительной карьеры, чем пожилой сановник 1838-го. Год 1808, сентябрь, 2 -е. Верный слову данному Наполеону, Александр отправляется из Петербурга в Эрфорт на свидание с французским императором. Во встрече принимает участие Спиранский. Наполеон настаивает на совместном требовании разоружения Австрии. Александр на очищение территории Пруссии от французских войск. Ни о чем договориться не удается, но самый факт свидания отдаляет войну с Францией на четыре необходимых года. Декабрь, 16-е. Спиранский назначен товарищем министра юстиции. Десять предыдущих комиссий по усовершенствованию законодательства были безрезультатны. Спиранский приступает к подготовке нового уложения. Юный попович Спиранский до поступления в семинарию не имел даже фамилии. Его отец и дед в школах не обучались, вследствие чего родового прозвища не получили. Теперь же его имя было на устах у всех. Скоропостижное продвижение имело свою причину. Спиранский был не просто гениально одарен, он что в России встречается куда реже, был холодносистемен и обладал качеством, заменявшим ему родословную. Он мыслил не обстоятельствами, а поставленными задачами. Именно такой человек понадобился Александру I в краткий промежуток между наполеоновскими войнами. Когда утешительные победы, согласие Наполеона, одержанные над финнами и шведами, подуспокоили общее мнение, а взбухавшее на горизонте новое сражение с короновой революцией обещало перерасти в глобальную битву империй, из которой уже невозможно будет выйти с ничейным результатом. Это чувствовали, об этом писали тогда многие, но только русский царь связывал с предстоящей битвой народов надежду на успех коренных реформ мирной жизни, гораздо более масштабных, гораздо более смелых, чем предшествующие. Александр сознавал, что будущий победитель по праву займет место в самом центре европейского мира, что победа спишет все его ошибки, примирит нацию со своим вождем. Все, что было до, будет восприниматься сквозь призму того, что утвердится после. Предвоенная монархическая революция, отделенная межоей войны, покроется сияющей дымкой минувшего и будет казаться чем-то органичным, от века данным, отцами завещанным. Если же России суждено потерпеть окончательное поражение, что ж, по крайней мере, Александр I войдет в анналы истории как трагический герой, которому слепой рок не дал довершить великие замыслы. Тогда вопрос об уновлении будет снят сам собою. Но что было думать о плохом, если впервые появился шанс примирить два главных мотива его политической жизни — нетерпение и опасливость? Мечту о том, чтобы все переменилось к лучшему вдруг? И надежду, что неотложные исправления произойдут тихо, счастливо, совершаться исподволь сами собою. И на переломе от 1808 к 1809 Александр решился. Вместо переворота в умах, надежды на которые возлагалась в 1801-1804 годах, предстояло совершить переворот в структурах, создать самодостаточный механизм обновленных институций, который постепенно переменит к лучшему всю российскую жизнь. Вот тут-то и был окончательно возвышен Спиранский. Человек, способный заземлять, обсчитывать и выстраивать государевые идеи. Человек при всем том отнюдь не чуждый утопического энтузиазма и мистических порывов за пределы наличной истории. Ведь бывают порывы не только горячие, но и ледяные, как северный ветер. Человек, способный додумывать все до конца. Год 1809. Март 16. Александр произносит речь на открытии финского сейма. Речь подготовлена спиранским. В Финляндии сохранена Конституция, не утратила государственных прав традиционное веросповедание, соблюдены права и преимущества сословий. Формула Спиранского. В Финляндии есть государство, а не губерния. Апрель 3. Под влиянием Спиранского Александр подписывает указ о придворных званиях, по которому камергеры и камер-юнкеры обязываются поступить в службу. Август 6. Принят указ о чинах гражданских окончательно рассоривший Спиранского с общим мнением. Отныне в коллежские асессоры запрещено производить лиц, не имеющих университетского диплома. Но в том-то и дело, что Спиранский действительно додумывал все до конца. Будучи лично глубоко верующим и вполне православным, он, подобно большинству своих образованных современников, и в первую очередь подобно самому государю, не воспринимал монархическую государственность как некое отражение христианского космоса. Он видел в ней то, чем она по существу уже и стала, то, к чему она сама себя свела, не самую удобную и быстродействующую, не самую практичную форму правления, отягощенную неоправданно пышным гражданским культом императора. Но в отличие от большинства, Спиранский обладал интеллектуальным мужеством и не желал сохранять отжившее только потому, что оно привычно. Он не меньше державенно любил русское государство и себя в нем, Просто государство было для него всего лишь механизмом управления, регулирующим жизнь народа населения. В устройстве этого механизма обнаружились сбои, следовало их устранить.